Глава пятнадцатая Ровно в одиннадцать часов ноль-ноль минут оберст-лейтенант Франц фон бентин возглавлявший отдел Абвер-3, зашел в кабинет своего непосредственного начальника, адмирала Вильгельма Канариса. Адмирал жестом показал на один из стоявших возле длинного стола стульев. Когда фон бентин сел, Канарис пригладил ладонью седые волосы и устремил внимательный взгляд на подчиненного. «Докладывайте, оберст-лейтенант». Голос адмирала звучал спокойно, хотя он уже был в курсе того, что совместная со службой безопасности и гестапо-операция по задержанию вражеского радиста провалилась. Полчаса назад ему позвонил шеф гестапо, бригаденфюрер СС Мюллер. Без всяких предисловий, Мюллер холодным тоном сообщил, что подозреваемому удалось скрыться. При этом погибли трое опытных агентов гестапо. Каким образом шпион выбрался из отцепленного района, шеф гестапо не знал, но особо подчеркнул принадлежность радиста к службе Абвера, хотя прекрасно знал, что разыскиваемый был гражданским лицом, работал в гараже простым механиком и никакой секретной информации не владел. Также Мюллер довольно прозрачно намекнул, что, по его мнению, у вражеского разведчика могли быть сообщники в структурах Абвера. Канарис понимал, что возразить Мюллеру ему нечего, За оцепление отвечала его служба, а после истории с прослушиванием, имевшей место в 1936 году, он старался в телефонных переговорах быть сдержанным, поэтому, быстро завершив становившийся опасным разговор, адмирал срочно вызвал к себе фон Бентювеньи. Канарис ценил оберс-лейтенанта за профессионализм и умение работать с людьми, и сейчас он хотел услышать мнение своего подчиненного о произошедших событиях. «Господин адмирал», — начал фон Бентевиньи, — «стараюсь быть предельно кратким. Подозреваемому в шпионаже в пользу иностранной разведки Максу Лемону удалось скрыться. На данный момент мероприятия по его розыску результатов не дали. Есть непроверенная информация, что Лемон возле станции метро Фридрихстрассе угнал легкий бронеавтомобиль Хорьх. Сейчас эти сведения проверяются». Оберс-лейтенант посмотрел на шефа но тот лишь молча кивнул головой, предлагая продолжить доклад. Далее. Наш сотрудник днем ранее зафиксировал вероятный контакт, произошедший на входе в табачный магазин между Лемоном и майором Дамфельдом. Опрошенный свидетель, хозяин табачного магазина, подтвердил, что майор часто бывал в его лавочке и покупал сигареты. Макса Лемона он также узнал, сообщив, что тот живет в доме напротив. Сам же майор Данфильд проживает в совершенно другом районе Берлина. Мне представляется чрезвычайно странным, что он несколько раз в неделю делал на машине приличный крюк с единственной целью купить пару пачек сигарет. Эти сигареты продаются в большинстве табачных магазинов по всему Берлину. Господин адмирал, все указывает, что Лемон и майор Данфильд связаны между собой. Я закончил. Жду ваших приказаний. Майор Дамфельд, если не ошибаюсь, «Является вашим заместителем фон Бентивиньи?» «Так точно!» Оберс-лейтенант смело посмотрел в глаза шефа. «Майор Дамфельд почти 10 лет служит в Абвере. За это время он зарекомендовал себя только с лучшей стороны. И я, как его непосредственный начальник, готов нести ответственность за...» Фон Бентивиньи резко замолчал, заметив предостерегающий жест адмирала. Канарис встал из-за стола, подошел к окну и распахнул створку. С улицы в кабинет ворвался шум большого города. Подозвав к себе оберст-лейтенанта, Канарис, глядя в окно на спешащих по своим делам людей, негромко спросил. «Оберст-лейтенант, какое дело ведет сейчас майор Дамфельд? Он курирует объект x шепотом ответил фон Бентеминьи. «Об этом в нашей службе, кроме, естественно, самого майора, знаем только вы и я». «Я вас понял, оберст-лейтенант». Вы должны любой ценой задержать майора Дамфельда и доставить в управление. Направьте людей к нему на квартиру. Отдельную группу отправьте на известный вам аэродром. Высока вероятность того, что Дамфельд появится возле объекта X. Также выясните адреса возможных родственников. Да вы и сами знаете, что нужно делать. Начинайте действовать немедленно. Вы должны опередить службу безопасности и гестапо. Канарис замолчал. Испытующе посмотрел в глаза фон Бентивиньи и уже более жестко продолжил. «Если майор Дамфельд окажет вооруженное сопротивление или попытается скрыться, разрешаю и даже приказываю вашим людям стрелять на поражение. Надеюсь, вы меня правильно поняли? Все, вы свободны». С этими словами Канарис закрыл окно и вернулся за свой стол. Когда фон Бентивиньи вышел, Канарис подпер голову руками, и, глядя на портрет фюрера, висящий на стене, погрузился в невеселые размышления. «Если мы разыщем майора Дамфельда первыми, и он окажется невиновен, — думал Канарис, — тогда я смогу его защитить. Если же он вражеский агент, то можно попробовать склонить его к сотрудничеству, проще говоря, завербовать и заставить вести двойную игру. Он явно располагает ценной информацией. А если гестапо нас опередит, то майор станет крупным козырем в руках Мюллера и Гиммлера против Абвера, да и меня лично. Надеюсь, что люди фон Бентемини обнаружат Дамфельда раньше. Канарис не лгал самому себе. Между различными структурами и службами Рейха всегда существовали серьезные разногласия и противоречия. Каждый из руководителей старался выслужиться перед фюрером и, что называется, тянул одеяло на себя». И раскрытие иностранной шпионской сети в структуре Абвера, да еще на таком высоком уровне, безусловно, должно было привести к серьезной реорганизации самой службы, а возможно, и к ее ликвидации или переподчинению. Карьеру же самого Канариса в этом случае можно было считать как минимум завершенной. В то время как адмирала Канариса одолевали не самые радужные мысли, Франц фон Бентивеньи, вернувшись в свой кабинет, начал действовать. Он, как и шеф, прекрасно осознавал последствия возможного скандала. Один из вышестоящих офицеров Абвера – шпион. Да от такого подарка ВСД и гестапо просто до речи потеряют отчасти. Фонд Бентин Виньи вызвал к себе несколько подчиненных и поставил каждому задачу. Группа, во главе с лейтенантом Зитгольфом, была направлена на квартиру майора Дамфельда с приказом находиться там и ожидать его появления вплоть до особого распоряжения. Летенант Верстгофф должен был поднять и изучить личное дело Дамфельда, а также раскопать в архивах Абвера всю имеющуюся на майора информацию. Майор Клаурих отвечал за розыск подозреваемого на улицах Берлина. Обер-лейтенант Штойман во главе спецгруппы должен был немедленно выехать на аэродром Воленберг, где находился объект X. Чутье подсказывало фон Бентюиньи, что Дамфельд там обязательно появится. Оберс-лейтенант особо подчеркнул, что действовать надо быстро и решительно. «Господа офицеры!» «Всем ясен приказ!» Он обвел присутствующих пристальным взглядом. «Я наделяю вас особыми полномочиями. Отложите всю текущую работу. Вызовите из отпусков на службу всех сотрудников. Ищите майора Дамфельда везде, хоть под землей. Найдите его и доставьте ко мне любой ценой. Повторяю, любой ценой». Оставшись один, фон Бентеменьи поднял телефонную трубку и приказал немедленно соединить его с комендантом аэродрома Воленберг. Резкая отрывистая трель звонка заставила Отто фон Кампа вздрогнуть от неожиданности. Он привстал со стула, на котором сидел, и потянулся рукой к телефонной трубке, но, вспомнив, что арестован, снова опустился на жесткое деревянное сидение. Телефон внутри штабной палатки продолжал надрываться. Охранявший Отто Шарфюрер СС застыл в нерешительности. Понимая, что звонок может быть очень важным, он в растерянности смотрел то на взбесившийся аппарат, то на арестованного офицера. Аппарат не унимался. Офицер с отсутствующим видом глядел прямо перед собой. Наконец, видимо решившись, охранник подошел к аппарату и снял трубку. Шарфюрер СС Тильке представился он с некоторым смущением. Видимо, собеседник на другом конце провода в свою очередь назвал себя, потому что круглое лицо шарфюрера вытянулось, а нижняя челюсть отвисла. «Никак нет, господин оберс-лейтенант», — прокричал он в трубку, отвечая на вопрос. «Из офицерского состава здесь никого нет, за исключением обер-лейтенанта фон Кампа. Но мне поручено...» Тут он внезапно замолчал, очевидно слушая приказ невидимого оберс-лейтенанта. Покосился на Отто, затем передал ему трубку подобострастно произнеся «Вас, господин обер-лейтенант». Отто взял трубку и слегка пожал плечами, машинально отметив, что этот джесс проявляется у него в последнее время все чаще. Обер-лейтенант Отто фон Камп. Четкий тон доклада странно контрастировал с расслабленной позой летчика, сидевшего на стуле с вытянутыми вперед ногами. Обер-лейтенант фон Бентивиньи, начальник отдела Абвер-3. Голос трубки принадлежал человеку, привыкшему отдавать приказания. «Я не расслышал вашу должность, господин обер-лейтенант. Командир 2 эскадрильи до недавнего времени исполнял обязанности коменданта аэродрома Воленберг, но сейчас, видимо, отстранен от этой должности штандартенфюрером мсс Клодцером». Всегда говоривший правду, Отто не соврал и в этот раз. Но он не сказал собеседнику, что арестован по подозрению в совершении убийства офицера СС что-то заставило всегда откровенного и прямолинейного оборона скрыть свое нынешнее незавидное положение, и он был вознагражден за свою сдержанность. Господин оберлейтенант, насколько я понимаю, отстранить вас от должности может только непосредственное начальство, к которому штандартенфюрер СС никакого отношения не имеет. В голосе фон Бентевиньи при упоминании конкурирующей службы отчетливо прозвучали неприязненные нотки поэтому прошу принять к сведению следующую информацию. На аэродроме Воленберг может появиться сотрудник моего отдела, майор Дамфельд. Вы знакомы с ним? До недавнего времени он занимался на вашем аэродроме сбором особо важных сведений. Так точно, господин обер-лейтенант. Услышав имя майора, Отто подобрался и весь обратился вслух. Он задавал мне некоторые вопросы. Я вас понял, обер-лейтенант. Выслушайте меня». «Если в вашем расположении объявится майор Данфельд, то прошу его задержать и передать моим сотрудникам, которые уже выехали. Это приказ лично адмирала Канариса. Подробностей раскрыть не могу. Но поверьте мне на слово, руководство Люфтваффе одобрит ваши действия». «Слушаюсь, господин оберс-лейтенант». Отто повесил трубку. Развернувшись к шарфюреру, он злорадно произнес. «Вы слышали, с кем я разговаривал?» «Со старшим офицером Абвера. Мне дано важное поручение, но из-за вашего руководства, несправедливо обвинившего меня в преступлении, выполнить его я не могу. Когда начнется выяснение отношений между СС и Абвером, а оно обязательно начнется, то будут искать крайних, как бы вам не попасть в их число. Сомневаюсь, что господин Клодцер возьмет всю вину на себя. Тут фон Камп прервал свой монолог и равнодушно повернулся к охраннику спиной». Своими, надо признать, не совсем логическими высказываниями. Он хотел посеять тревогу в душе шарфюрера, просто выполнявшего приказ начальства. Для чего? Этого Отто не мог объяснить даже самому себе. Но подсознательно чувствовал, что хуже ему от этого точно не будет. «Но каков Дамфельд?» – размышлял он. «Хозяйничал на аэродроме, как у себя дома. Везде совал свой нос. Значит, был наделен большими полномочиями. И тут раз...» Словно все перевернулось с ног на голову. Майора хотят арестовать. Кто же он на самом деле? Почему его ищут? Где он сейчас? На эти заданные себе вопросы бывший исполняющий обязанности коменданта аэродрома ответить не мог. Но испытывая симпатию к Дамфельду, решил никому не сообщать о своем разговоре с фон Бентемини. Больше для майора Дамфельда в данной ситуации Отто фон Камп сделать ничего не мог.